И ничего не было удивительного, если бы и здесь отворилась такая дверь. Однако направление, в котором она была помещена, делало это почти невозможным. Окна библиотеки были последними в здании. Кнопочка была вделана позади второго окна. Дверь в этой стороне могла отворяться только на наружную стену. Я отодвинулась немного, чтобы при помощи свечи рассмотреть, нет ли какого-либо признака двери, и хотя смотрела во все глаза, ничего не увидала. Тогда я положила руку на кнопочку и попыталась повернуть ее. Она не уступала. Я подавила ее и почувствовала движение, подавила еще сильнее, и дверь отворилась с тихим шумом. Эта дверь выходила на маленькую винтовую лестницу, проделанную в толще стены. Вы поймете, что подобное открытие нисколько не могло уменьшить моего ужаса. Я подняла свечу над лестницей и увидела, что она углубляется отвесно. С минуту я имела намерение смотреть ее, даже поднялась на первые две ступени, но на большее у меня не достало духа. Я воротилась в библиотеку задом, заперла дверь, которая затворилась так плотно, что даже я, уверенная в ее существовании, не могла увидеть щелочек, отделявших ее от стены. Я положила книгу на прежнее место, боясь, чтобы не заметили, что я до нее дотрагивалась. Я не знала еще, кого интересовал этот секрет. Взяв на удачу другое сочинение, я возвратилась в свою комнату, заперла на засов дверь, выходившую в библиотеку, и сел опять к огню. Неожиданные происшествия приобретают или теряют свою важность от расположения ума, печального или веселого, или от обстоятельств более или менее критических, в которых мы находимся. Конечно, нет ничего особенного в потаенной двери в библиотеке и круглой лестнице в толще стены, но когда открываете эту дверь на эту лестницу ночью, в уединенном замке, где живете одни и без защиты, когда этот замок находится в местности, по которой каждый день расползаются слухи о новом грабеже или убийстве, когда с некоторого времени вы окружены какой-то тайной, когда гибельные предчувствия двадцать раз приводят в смертельный трепет ваше сердце, тогда все делается, если не действительностью, то по крайней мере призраком и провидением. А кто не знает, что неизвестная опасность в тысячу раз страшнее и ужаснее видимой и существенной. Тогда ты -то стала сожалеть, что отпустила свою горничную. Ужас чувство столь мало рассудительное, что он возбуждается или уменьшается без всяких побудительных причин. Существо самое слабое собачка, которая ластится к вам, дитя, которое вам улыбается. Оба они, хотя они могут защитить нас, в этом случае служат опорой для сердца, если не оружием для рук. Если бы со мной была эта девушка, не оставлявшая меня в продолжении пяти лет, в преданности которой я была уверена, то, без сомнения, весь страх мой исчез бы. Между тем мне в одиночестве казалось, что я наперед обречена на погибель и что ничто не может спасти меня. В таком положении я провела часа два, неподвижная и бледная от ужаса. Часы пробили десять, потом одиннадцать, и при этих звуках, столь обычных, я прижималась каждый раз к ручкам кресел. В половине двенадцатого мне послышался отдаленный шум выстрела из пистолета. Я привстала, прислонясь к камину, потом, когда все стихло, упала в кресло, закинув голову на спинку. Я провела таким образом еще несколько времени, не смея отвести глаза от того места, на которое они были устремлены, чтобы не встретить какой-нибудь причины действительного страха. Вдруг мне показалось среди этой совершенной тишины, что ворота, находившиеся против крыльца и отделявшие сад от парка, заскрипели на своих петлях. Мысль, что приехал Гораций, изгнала в минуту весь мой ужас — и бросилась к окну, забыв, что став не заперты. Хотела отворить дверь, но по неловкости или от предосторожности малает запер ее, уходя. Я была пленницей. Тогда, вспомнив, что окна библиотеки, подобно моим, выходили также на двор,